Глава 10. Торговцы слоновой костью. Жирар сначала возмущался таким насилием, но со свойственным ему оптимизмом и здесь нашёл хорошую сторону. Всё же мы покинули селение Моеров, сказал он Калету утешительным тоном. Да, но что нас ждёт? Возразила девушка, стараясь улыбнуться. Посмотрим. А пока мы ведь только этого и добивались от противного обрука. Куда бы нас ни привели, во всяком случае, теперь у нас будет больше шансов встретиться с образованными людьми, чем в его жалкой деревушке. Дай бог, ответила Калетта. Чтобы твоя Надежда оправдалась. Мы идём к востоку или юго-востоку, сказал Жерар, уже справившийся с компасом, то есть к Нилу или стране озёр. И в том, и в другом случае мы можем встретить образованных людей. Неужели ты серьёзно думаешь, что наши палачи намереваются показаться туда? спросила Калетта, бросая выразительный взгляд в сторону своих тиранов. В самом деле печальный вид каравана не внушал таких иллюзий. Передохнув в тени во время сильного зноя, он только что возобновил своё шествие по широкой равнине. Солнце, стоявшее ещё высоко, немилосердно палило. Негры, согнувшись под тяжестью больших тюков со слоновой костью, тащились со стонами, оплакивая свою родину. семью и свободу. Или ж только они немного замедляли свои шаги, над ними тотчас же свистел кнут, безжалостно достигая их по ушам и по спине. А собаки с разинутой пастью, лаем хватали отставших за ноги. Арабы мучили несчастных без созрения совести. Чего им было жалеть этих скотов? годных лишь для перенесения тяжестей. Не было бы этих, нашлись бы другие. На чёрном материке их много. Главное, надо было успеть дойти до наступления дождей. Положение белых, как ценного товара, было иное. А потому одна мысль лишиться их вследствие их самовольной смерти так испугала арабов, Что они немедли исполнили требование Калетты. Во время пути они бросали на неё алчные взгляды и заметили, что шла она с большим трудом. Ещё в предыдущие дни лихорадка истощила её силы, но негодование временно укрепило её. Теперь же наступила реакция. Девушка еле волочила ноги. Бледная, как цветок жасмина, с потухшим взором, Гассан подошёл к ней. "Ты как будто устала", сказал он заискивающим тоном. "Хотя ты сегодня утром обошлась с нами сурово, но мы не помним зла и не сердимся на тебя. Ты сама могла убедиться в этом, так как довольна было одного твоего слова, чтобы мы отказались от нашего старинного правила вас всех освободили от цепей ты совсем напрасно приписываешь себе добродетели которых у тебя нет презрительно возразила ему калетта ты согласился на это только из жадности и боязни потерять свою добычу мы отлично знаем что ты за человек и твое лицемерие не приведет ни к чему. Если ты действительно хочешь доказать, что несколько лучше, чем кажешься, сними цепи с этих несчастных, отгони от них своих страшных собак, и тогда, пожалуй, мы поверим твоей доброте». «То, чего ты просишь исполнить, невозможно», — сказал Гасан. «Попроси чего-нибудь другого, хочешь...» Я заставлю этих бездельников нести тебя на носилках. Нет, ответила девушка. Я никогда не соглашусь прибавить ни одной былинки к их и без того непосильной ноше. Оставь меня. Я пойду сама, пока у меня хватит сил. А если смерть вырвет меня из твоих рук, тем лучше для меня. Довольно. Я не отвечу тебе больше ни слова. Она отвернулась от него, и пристыженный торговец с невольниками замолчал. Между тем, уже несколько минут за путешественниками слышался какой-то шум среди деревьев и сильное хриплое дыхание. Калетта услышала эти хорошо знакомые ей звуки. "Гляв!" воскликнула она, остановившись. Слон, расталкивая ветки и кустарники, торопливо прочищал себе дорогу. Подбежав к калете, он начал ласкать её хоботом, махать хвостиком и ушами и радостно кряхтеть. Потом вдруг он её поднял и осторожно усадил к себе на спину. Рорук в ярости схватился за ружьё, чтобы выстрелить в животное, но Гасан остановил его. Оставь, дурак, закричал он. Звезда согласится ехать на своём слоне и больше не будет уставать. А если он убежит с ней? возразил Рурук. Чего же легче, как перевязать ноги слону так, чтобы он не мог бежать? Это уже моё дело. За эту девушку мы выручим больше, чем за всю нашу кость. Разве ты хочешь испортить ее здоровье, заставив ее идти и лишиться такой редкой наживы? К нашему сокровищу мы присоединим еще клыки этого слона. Ну, нечего рассуждать. Пускай отец ушей остается. Рурук заворчал, как сварливая собака, но принужден был склониться перед неоспоримыми доводами Гассана. И запутов в ноги слонаре мешком из верблюжьей шерсти, позволил ему идти рядом с караваном. Мало этого, Гасан придумал устроить из полос материи и жердей гамаки, которые повесили по бокам животного и в которых Калетта, Лина и Мартина могли продвигаться, не особенно утомляясь. Калетта, сильно страдавшая от лихорадки, С удовольствием воспользовалась этой импровизированной постелью, убаюканная равномерными шагами своего верного друга, она впала в полузабытие, сопровождаемое грустными сновидениями.